Глава четвертая. Обоняние огородника. «Факультет алхимиков!» Проскрепел ректор, и прожектор осветил последнюю темную зону на сцене. Белая колба с бурлящими внутри пузырями на черном полотне растянулась над головой последнего наставника. Им оказался гном. Низкорослый кадет в едко-оранжевый костюм, а в руках держит противогаз. На его голове не единого волоска, а рот окаймляет густая короткая седая борода. Выведенная на лбу татуировка превращает круглую метку Купидона в парящую безликую птицу. «Правильно подобранные ингредиенты позволят скитальцу-алхимику приготовить зелье силы», – продолжал ректор. «Яд для стрел, зажигательные бомбы и другие предметы, которые помогут ему в бою против монстра». Это умные и расчетливые охотники на чудовищ. Древний эльфаратор сделал небрежное движение, и фильмоскоп вместе с табуреткой свалился на пол. Следом полетел микрофон, шнур от которого зацепился за падающий прибор, и вновь оглушил всех присутствующих ушераздирающим свистом. Теперь слайд с большим алхимическим столом, перевернутым изображением, ложился на стену позади Тариса и бил в глаза наставнику факультета. Алхимик сделал несколько шагов вперед, чтобы перестать щуриться. Затем громко прокашлялся и объявил «Меня зовут Лойд. Для вас я мастер Лойд». Гном все время поглядывал на старого ректора, который был увлечен тем, чтобы вернуть все на свои места. Низкорослик не готовил речь, но в силу сложившихся обстоятельств был вынужден придумывать ее на ходу. «Если вы от рождения были увлечены изучением различных трав...» Он размахивал противогазом, словно недовольный чем-то котяра. «Умели распознавать запахи отдельных ингредиентов в целом букете ароматов...» «В общем, подходите ближе». «На мой факультет сегодня попадут те студенты, которые смогут по запаху определить составляющие этих зелий». Он достал из кармана защитного костюма несколько пробирок и выложил их на свою ладонь. «Кто первый?» Все первокурсники, которые еще оставались в зале, поднялись со своих мест и двинулись к сцене. «Кажется, это твой факультет», — пробормотал я, повернувшись к Другзу. Он вновь взвалил свой рюкзак на плечо и сделал несколько шагов. «Ты не пойдешь?» Гном уставился на меня, когда понял, что я не иду следом. Ммм... еще не уверен. Ты чего? Он вернулся обратно. Неужели с тобой за всю жизнь не случалось ничего из перечисленного? Я пожал плечами. Просто мне нужно еще немного подумать. Иди. Гном некоторое время потоптался на месте и в конце концов, махнув рукой, побежал на сцену, где очередь из будущих алхимиков становилась все меньше и меньше. Четверолистник... Пытался уловить ароматы всех ингредиентов здоровенный орк, одетый в зашитый в нескольких местах балахон. Ягоды осозника, мускатный изуил и... Все, кто уже прошел на факультет, болели за нелюдя, как за своего, и взорвались громкими криками и аплодисментами, когда он наконец сказал «Живантус, это Живантус!» Гном-наставник кивнул и пропустил орка за свою спину. Зеленый нелюдь тут же обнял пару эльфиек, которые бросились ему на шею. Среди алхимиков была толстая рыжая девица, которую я обидел. Она удержалась от объятий. Хоть мне и нужно было срочно самому что-то придумать, но я так переживал за друг, за что не мог сосредоточиться на собственных мыслях, пока его мечты висели на волоске. «Ну что, земляк?» «Выбирай пробирку, откупоривай пробку», – произнес мастер Ллойд, протягивая ладонь последнему в очереди. «Назови мне четыре составляющих этого аромата и ступай к остальным, сдавшим экзамен». Друкс занервничал. «Даже со своего места я видел, как тень его руки, взявшая флакон, слегка дрожала в свете прожектора». Купидоны, принятые на другой факультет, уже подустали и начинали галдеть. Однако тут же ловили взгляды своих наставников и смиренно замолкали. «Это Алфиус?» – неуверенно проговорил Друкс и получил в ответ одобрительный кивок. Попадание придало уверенности низкорослику, и на его лице вновь засияла улыбка. «Голова каракадуса, мучной жмых и корени лайды?» Алхимик разочарованно начал мотать головой. «Стойте! Рассветный чертополох! Это рассветный чертополох!» Мастер Ллойд улыбнулся и позволил довольному гному зайти за свою спину. Я от радости захлопал в ладоши. Дурацкая привычка радоваться за остальных привлекла внимание всех стоящих на сцене. Старый ректор прищурился, чтобы разглядеть первокурсника, почему-то не выбравшего факультет. «А вы чего ждете?» – обратился он ко мне. «Неужели ни одно из путей развития вам не подошло, мистер...» «Кайлан!» – выкрикнул я. «Меня зовут Кайлан!» Эльф поднял руку, приказывая замолчать. Пот выступил на моем лбу. Один каверзный вопрос, и я облажаюсь. Куда пойти? К мечникам. А вдруг я не смогу поднять эту глыбу? К алхимикам? Я, вообще-то, всегда достаточно хорошо разбирался в запахах разных растений. «Вы последний студент!» — заключил дряхлый старик, еще более скрипучим, чем звук из колонок голосом. Затем вспомнил, что у него в руках микрофон, и продолжил говорить в него. «Я думаю, не займет много времени, если вы определите свою принадлежность путем проб и ошибок. Начните со стрелков и двигайтесь к алхимикам. Таким образом, мы быстро пристроим вас». «Хотя меня настораживает тот факт, что вы не наблюдали за собой довольно необычных особенностей за всю свою жизнь». Я сглотнул, но оставил замечание без ответа. Все шесть прожекторов засветили одновременно, ослепляя стоящих на сцене. Я словно пришел собственной персоной посмотреть на выступления команд Высшей Лиги Клуба Веселых и Находчивых. Только вот с 1980 года я делал это только по телевизору а теперь оказался участником шоу и команды, стоящие кучками на сцене ждали, когда я к ним присоединюсь. А старый ректор был точно Масляков, только плохо подвижный и не имеющий собственной тумбы. Ноги стали ватными и понесли меня по старому паласу, постеленному на широкой лестнице, ведущей к месту сдачи экзаменов. Я еще не добрался до сцены, как все уже поняли, что я точно не принадлежу к касте убийц. Пол под ногами скрипел сильнее, чем когда по нему шло сразу несколько орков. Голова от волнения закружилась. Руки затряслись. Я поднялся на сцену и сразу подошел к стрелкам. С журнального столика я взял метательный нож. Он лег в руку, как в влитой. Бросил взгляд на мишень. Не так уж и далеко. Главное вспомнить, как правильно метать и попасть в десятку. Делов-то. А что, если все профили доступны мне? Сейчас кину нож. Он вопьется точно в цель, все стрелки зааплодируют вместе с той блондинкой, которая не так давно демонстративно отвернулась от меня, а потом я подниму руку и заставлю их замолчать. Они не поймут, что происходит. А я тут же подойду к валуну мечников и вскину его над своей головой. Тогда даже у ректора должен пропасть дар речи. Но я не остановлюсь. «Гримуар Архимуса, а затем и испытания алхимиков. Их я тоже пройду отменно, и тогда что? Они предложат мне выбрать тот профиль, который выберу сам? После этого выступления половина симпатичных девчонок в Олимпусе точно будет моя». Я заметил, что внимание окружающих уже слишком долго приковано к моей персоне. Размахнулся и бросил нож. Снаряд пролетел мимо цели и упал где-то в темноте, за пределами света прожекторов. Теперь та блондинка еще и усмехнулась надо мной. «Ты далеко не стрелок, мой друг», — покачал головой Аминтьен Яндаваэль. Я пошел дальше и постарался не оборачиваться. Давно я не чувствовал себя таким неудачником. Но ничего, я же Купидон». «У меня точно есть одна из этих особенностей». «Только бы не алхимия». «Я даже представления не имею о названиях местных растений, куда уж там пытаться отгадать их по запаху». Валун, лежащий в зоне мечников, оказался чуть больше, чем виделся со зрительских мест, размером с голову моего сменщика на последней работе. Я вытер вспотевшие руки о штаны, а затем обмакнул их в специальном порошке, как у штангистов». «Все, кто проходил это испытание, делали так же». Затем я присел на корточки, обхватил булыжник руками и... И словно мне вновь стукнуло 60. Тогда после случайного приседания я оказывался не в силах подняться на ноги. А когда все-таки получалось это сделать, голова начинала идти кругом и даже дневной сон не всегда спасал. Валун не поддался. Я поднялся на ноги и нервно пригладил волосы к затылку. Они давно распустились. Пришлось снять резинку, схватывающую их на затылке. «Сожалею», — произнес наставник мечников. «Что ж, пойдем дальше. Волшебники, здесь есть Архиус. Он точно мне поможет. Хотя, может, и без него справлюсь». «Что сложного в том, чтобы прочитать строчку? Буквы-то одни и те же, хоть французский, хоть английский. Я все-таки в школе немецкий изучал. Может, не просто так? Да и тут каким-то образом понимать всех начал. Да, точно маг. Потому что все боевые маги сразу отпадают, а к алхимикам я даже соваться не хочу». Архиус делал вид, как будто мы с ним вообще никогда не встречались. Я дотронулся до увесистой книги, раскрытой на журнальном столике. «Елки-моталки! Вместо букв здесь были точно китайские иероглифы, черточки, пересеченные друг с другом совершенно хаотичным образом. И они должны мне о чем-то сказать. Да уж, немецкий тут точно не поможет. И как друг превращал вот это в слова? Ладно, попытка не пытка. Может быть, разум сам откроется как рильскому языку, когда я начну читать». Я прикоснулся к страницам в гримуаре. Они толстые и желтые. Края смятые и порваны. Несмотря на это, время не добралось до текста. Невиданные иероглифы подсвечивались из глубины пергамента красным сиянием. Но как можно вообще прочитать их? Друкс в моих глазах перестал выглядеть глупо. Он хотя бы что-то мог разглядеть в этой тарабарщине. «Выбора нет. Я попробую что-нибудь произнести». «Быть может, тело само знает, что делать?» «Да, сыс, фантастиш!» Проговорил я первое, что пришло мне в голову, и поднял глаза на Архиуса. «Мне жаль, мальчик», — грузно ответил маг. «Ты не принят на факультет магии». «Что? Бросьте! Я не хочу быть алхимиком! Хотя тут же всему научат». «Делать нечего. Была не была». Я направлялся к гному мимо орка с волшебной палочкой и клинком, не понимая, как я могу оказаться алхимиком, не зная местных растений. Ллойд протянул мне ладонь с маленькими пробирками, как только я встал напротив него. Друкс, стоящий за спиной наставника факультета, подбадривал меня своеобразными жестами и широкой улыбкой. Я едва заметно кивнул ему в ответ. В ладони у Ллойда было четыре сосуда». «Жидкость внутри у всех прозрачная. Видимо, что нельзя было запомнить ингредиенты по цвету жижи. Все закрыты деревянными пробками. Я взял один из флаконов, откупорил пробку. Гном кивнул, позволив мне приступить к выполнению задания. Я повиновался. Поднес к носу. Мои глаза раскрылись от удивления, как только я учуял знакомые ароматы. Это все они. «Да единого! Я алхимик!» Лойд улыбнулся, поняв по моему лицу, что я узнал запахи, и я выпалил пулеметной очередью: Смородина, мята, ежевика и. эвкалипт! Моя улыбка сияла ярче местных прожекторов, однако, вопреки моим ожиданиям, все вокруг смотрели на меня удивленными взглядами. Алхимик медленно повернулся к ректору и указательным пальцем показал, что я не прав елки моталки Я готов матерью поклясться, что так и есть», — добавил я. Старый эльф медленно поднес микрофон к рту. «К сожалению, вы не принадлежите ни к одному факультету, уважаемый студент», — произнес Старис. «Полагаю, у вас нет способностей ни к одному профилю. Будет правильно отослать вас обратно домой, где вы продолжите нести благо на прежней службе». Я ненарочно нашел глазами взгляд Архиуса. «А как же моя жажда? Вы просто так отпустите меня обратно!» Но намерения ректора стали ясны, как только я вернул свой взгляд на него. Он вовсе не собирался отпускать меня на волю. Они просто выкинут непригодного Купидона с обрыва, чтобы не рисковать жизнями невинных, чьи сердца я могу съесть, когда жажда вернется. А сейчас, говоря все это, чтобы я не устраивал сцены, не пугал других студентов. «Энциклопедия!» – вдруг вскрикнул я. «Может, у вас есть книга с изображением всех ингредиентов?» «Конечно, у нас есть большая ботаническая энциклопедия», ответил ректор. «Но, к сожалению, мы не располагаем тем временем, которое вы в очередной раз хотите у нас украсть. После собрания вас проводят к выходу, мистер Кайлан. Уважаемые студенты, у меня есть...» «Кто это крикнул?» «Дружище Друкс, быть не может!» «Большая ботаническая энциклопедия» Я спасен. Но я тут же осадил себя. Она может быть такая же непонятная, как и иероглифы в проклятом акрийском гримуаре. Гном выбежал из-за спины алхимика, на ходу пытаясь вытащить из своего рюкзака книгу. На пол высыпалось несколько буклетов и крупных томиков, прежде чем друг достал энциклопедию. Нескорослик вместо вещей притащил в школу книги по магии и алхимии. Видимо, придется поделиться с ним своей одеждой, если сейчас он поможет мне остаться в школе. Ну или чем-нибудь еще, если большой свитер не придется ему по душе. Я взял энциклопедию. Она тоже была старая, но не такая древняя, как Кристи гримуар. Огромный том. Если я буду сейчас листать ее от начала до конца, то потеряю последний шанс. Тут на каждом развороте по 7-8 картинок. «У вас одна минута, студент!» — торопил меня Таарис. Я стал листать книгу в полном беспамятстве, в какие-то мгновения даже забывая, что именно ищу. Я листаю, как проклятый, уже целую вечность, и вот, наконец, сморо... «Целую вечность...» Я поднял глаза и увидел, что все вокруг замерли в выступлении. Старый ректор стоял с микрофоном в руках и собирался что-то сказать. Друкс замер, подбирая один из своих учебников с пола. Вся команда алхимиков болела за меня. Они все до одного с интересом наблюдали за происходящим на сцене, прикасаясь своими руками к собственным лицам и выражая тем самым свои переживания. «Что?» «Я могу повелевать временем? Это я заставил стрелки часов замереть, а в этом зале есть часы?» – я оглянулся. «Нет». «Если я умею останавливать время, то мне не нужно это чертово обучение», – сказал я сам себе, не понимая, зачем мне теперь продолжать рыться в большой ботанической энциклопедии. «Никто не умеет останавливать время, болван!» — прозвучал голос Архиуса. «Я узнал бы его за два километра». Макс стоял на прежнем месте, во главе своих студентов, опершись на посох и щурился в мою сторону. «Мне стоит огромных сил сдержать заклятие окаменения на всех присутствующих». «Ищи нужные ингредиенты и заломи уголки на страницах, и не вздумай двинуться с места. Если кто-то догадается, что я использовал силу, нам обоим не сдобровать. У тебя 10 минут. Дольше нельзя. Но... Быстро!» — рявкнул маг, и я тут же принялся листать энциклопедию быстрее и внимательнее. Было слышно, что Архиусу стоит огромных усилий удержать магию в зале собрания. Он кряхтел и пыхтел, прямо как я в прошлой жизни. Это сильно сбивало, потому что я боялся, что в любой момент он не выдержит, и меня попрут из школы просто потому, что я не успел найти какой-нибудь единственный компонент. А если кто-нибудь войдет и увидит, что тут происходит, понятно, что магу нужно будет сразу развеять магию. В энциклопедии было много невиданных растений. Смородину среди них я уже нашел прежде, а дальше пришлось постараться. Спустя некоторое время добрался до выцветшей фотографии ежевики. Есть. Мята. Есть. Где же эвкалипт? Где же эвкалипт? «Ну же!» – гаркнул Мак. Я быстро обернулся и увидел, что он, опираясь на посох, стоит уже на согнутых ногах. Истощение тянуло старика к земле. Я еще ускорился. «Насколько возможно?» «Есть! Нашел!» Когда я кричал последние слова, гул вокруг и ненавязчивые движения вновь возобновились. Такие как Друкс искренне порадовались моему воплю. «Я начал с найденного мной эвкалипта». Показал рисунок мастеру Ллойду. Он кивнул. «Следующий. Правильно. Еще один. Опять правильно. Конечно. Недаром последние несколько лет я провел на огороде. Всегда знал, что горбатиться над грядками мне когда-нибудь да пригодится. А вот и живи-ка». Ллойд разочарованно взмахнул руками. «Увы. Последний ингредиент не айхера». Мертвая тишина повисла над древним залом собраний в Олимпусе.